История кулинарных книг Значение кулинарных книг в истории национальной кухни народов мира трудно переоценить. С момента возникновения цивилизации и до наших дней эта разновидность литературы неизменно пользовалась большой популярностью. Примерно шесть тысячелетий назад в Месопотамии возникла письменность в виде клинописи. Сначала иерографическое письмо — Например, знак ноги означал «идти», а затем и слоговая. Именно наличие письменности британский антрополог Джек Гуди приводит в качестве основного условия развитой кулинарии и гастрономии. Шумеры первоначально были народом гор. Слова «страна» и «гора» звучат в их языке одинаково. Но освоили мореплавание, второе условие создания высокой развитой кухни. Им были знакомы разные культуры и кухни. Поселившись в долине Ефрата, шумеры освоили ирригационное земледелие. Основной культурой земледелия шумеров был ячмень, хотя знали и пшеницу, и полбу. Его выращивали на заливных полях, для чего и требовалась ирригационная система. А ее поддержание предполагало согласование работы многих людей и, следовательно, Наличие централизованной, сильной государственной власти. Так возникла первая ирригационная империя, объединяющая большое количество людей на относительно компактной территории. Появились институты государства, управления, налоги, законы, учет. Еда шумеров более чем проста. Из ячменя делали лепешки на кунжутном масле. Главным пищевым открытием шумеров стало пиво. Но ели, конечно, шумеры руками. Телесность, непосредственная материальность их пищи еще не отделялась от собственной телесности. Шумерская земледельческая и пастушеская культура создала, как мы теперь знаем, благодаря их письменности, новый рацион питания. Он так же, как и в предшествовавшем обществе, сочетал белки и углеводы, но баланс был нарушен. Углеводам доставалось все, белкам почти ничего. Единственная компенсация – это молочный белок. В 100 граммах молока содержится 4-5 грамм чистого белка, который моментально усваивался. Не менее древней, чем земледельческая культура шумера, является культурой кухня Древнего Египта. Еще в архаическую эпоху древние египтяне умели обрабатывать землю и культивировали дикорастущий ячмень. Основа питания древних египтян – злаки, Это пшеница разных видов, в том числе полба, ячмени и другие культуры. Эстетика питания у египтян была на высоте. Трапеза украшалась цветами лотоса, курились смолистые благовония. Застолья с приглашенными в дом гостями были самым приятным развлечением древних египтян. На вечеринку нанимали музыкантов, лейта и арфа появились уже в эпоху пирамид. Мужчины приглашались с женами но приходили и одинокие женщины-жрицы. Дети тоже присутствовали на праздниках, распространенными были различные развлечения и игры. Так постепенно разделялась высокая и низкая кухни. Но все же в ту далекую эпоху они были гораздо ближе друг к другу. Египтяне и шумеры, конечно, противопоставляли себя, как потом греки и римляне. Египтяне и шумеры — конечно, противопоставляли себя, как потом греки и римляне, варварам, диким народам, которые живут плодами природы. Для египтян культура и цивилизация начинались с кухни, культурных растений, традиций и обычаев застолья, еды и питья, а варварам приписывались всяческие ужасы, в частности то, что все они якобы каннибалы, что они едят собственных детей и тому подобное. Посредством кухни этой значимой части культуры цивилизация выделяла и отделяла себя от дикости, воспроизводила свое собственное единство и достоинство. Египетская цивилизация уже была древней в ту эпоху, когда на историческую сцену вышли греки. Первой появилась Критомикенская цивилизация, а затем Афины и громадная империя Александра Македонского, греческий гений писал французский историк Поль Геро. «Это стремление все увидеть и все познать. Греки ставили вопросы всегда, если только можно было получить ответ. Если и в кухне египтяне были крайне консервативны, греки сумели поправить дело и построить другую, новую, научно сбалансированную кухню. Дело в том, что у греков не было такой идеальной почвы для земледелия, как у шумеров и египтян. Никаких разливающихся рек с их плодоносным илом. Поэтому греки сначала, как пастушеские племена, умеренно занимались земледелием. Пастухи пасли стада быков, коров, овец, коз, лошадей, поэтому достаточно было и белковой пищи. Особым лакомством считались запеченные козьи желудки с жиром и кровью. В классическую эпоху кухня превращается в кулинарию а стремление сытно поесть в гастрономию. В конце V века до нашей эры выходят первые кулинарные книги и начинается целая эпоха еды в литературном искусстве. По крайней мере, одна из таких книг дошла до нас целиком. Это сборник рецептов, названный по имени знаменитого гурмана Марка Гавия Апицция, растратившего на пиры баснословное состояние. Его пороки и несдержанность высмеивали ювенал и марциал, о нем ходило множество анекдотов. Кулинарные новаторства опица были упомянуты плением старшим. Утверждают именно Марка пицы придумал, как готовить печень свиньи наподобие гусиной, откармливать свиней с сушеными фигами, а как присытятся убивать внезапно, дав напиться медовым вином. По его же словам, Апицей, верховный мод среди расточителей, учил, что язык фламинга обладает превосходным вкусом. Имя опиция стало нарицательным и было еще раз прославлено книгой, составленной в конце IV века нашей эры и проникнутой ностальгической тоской по былой роскоши империи. Эта дошедшая до нас кулинарная книга является компиляцией, в которой отразилась не только римская, но и греческая традиция, и даже рецепты, пришедшие с Востока. Она также дополнена выписками, сделанными Венедарием, вероятно, в начале V века. Неизвестно, кем был этот достопочтенный муж, однако ясно, что он хорошо разбирался в кулинарном искусстве, поскольку это не просто переписанные, а творчески переработанные рецепты, которые предваряет список трав и специй, необходимых хорошему повару. Первое место здесь, без сомнения, принадлежит перцу, заменившему употреблявшиеся римлянами ранее миртовые ягоды, менее острые и гораздо более дешевые. Перец упоминается в 90% рецептов. Его добавляли даже в десерты и сладости. Другой необходимой приправой в римской кулинарии был лазерпицей или сильфия, произраставший в Киринае, Северная Ливия. Эта легендарная пряность, помимо вкусовых качеств, считалась превосходным возбуждающим средством, обладала чудесными целебными свойствами, улучшала пищеварение. Согласно Плинию, ее не умели правильно культивировать и окончательно истребили к середине первого века. Последний пучок был подан к столу Нерона. Кроме того, над всеми римскими явствами витал аромат гарума, знаменитого рыбного соуса, сродни тому, который готовят в наше время на Таиланде. У Плиния Старшего мы читаем следующее описание этой экзотической приправы. Гарум, который греки готовили из рыбы гарон, делается из рыбьих потрохов и тех частей, которые обычно выкидывают. Их замачивают в соли, так что гарум – это подлива, получающаяся в результате перегнивания отбросов. Два когня 6,55 литра, сегодня покупают за целую тысячу сестерцев К чести тех народов, которые ее производят, надо сказать, что ни одна жидкость, за исключением мази и благовоний, не стоит так дорого. Несмотря на развитую торговлю с Индией и Китаем, римляне не знали чая. отвары трав употребляли лишь в медицинских целях. В отличие от жителей Северной Европы, не варили пиво. Основным напитком оставалось фино, которое наряду с уксусом и солью, медом и суслом использовалось как консервант. Мед и сиропы заменяли сахар, готовили на оливковом масле, коровьему молоку предпочитали козье. Так впервые еда превращается не только в религиозную проблему. Разделяется чистая и нечистая пища. Геродот писал, что египтянка никогда не поцелует греков губы, так как он частенько ест нечистую пищу. Но и в моральную проблему. Роскошь в еде осуждается, а простота поддерживается. Вспомним Сенеку и Ювенала, которые осуждали гурмана Марка Апиция. Греческие нововведения в еде привносили новое в социальную структуру общества. В отличие от Шумера и Египта у греков не было необходимости в централизованном государстве с полной государственной собственностью земли. Поэтому основной производственной единицей стал небольшой участок земли, 3-5 гектаров, возделывавшийся членами семьи и немногочисленными рабами. Эти участки могли принадлежать общине и ради справедливости по жребию ежегодно переходить от одной семьи к другой. Но вскоре появились виноградники, Совершенно иная агрикультура. Для выращивания пшеницы как раз требовалось менять одно поле на другое, оставляя землю под паром, а для возделывания виноградников необходимо было обратное: кропотливо из года в год ухаживать за лозой. Выращивание виноградников пришло в Грецию в связи с культом бога Диониса. Так еда вновь обрела сакральность, а сами религиозные праздники Дионисии положили начало театральному искусству. В результате походов Александра Македонского греки познакомились с восточной и индийской кухней. Поначалу греки потешались над высокой кулинарией изнеженных персов, но потом постепенно переняли их обычаи готовить, начали использовать их продукты и технологии. Впервые кухня стала по-настоящему международной, что вскоре привело к окончательному разделению высокой кухни и кухни повседневной. Но греческой кухни в ее развитии было далеко до римской. Именно в Римской империи кухня достигла самых больших высот. Римляне с их любовью к еде и комфорту, городской культуре, улицы с освещением, дома с канализацией, магазины с товарами, ближе всего нам, современным людям. Римляне, как и греки, сначала довольствовались простой кухней но потом все греческое стало казаться им высшим достижением развитой цивилизации. Примерно так американцы относятся к Европе сегодня. И римляне переняли у греков обычаи кулинарии и гастрономии. Причем во времена империи ее территория была так велика, что вкусы и пищевые привычки одной провинции не совпадали со вкусами другой. Ведь были такие регионы, где нельзя выращивать оливы, значит масло использовалось сливочное, а если не выращивали виноград, значит пили пиво и так далее. Наладилась и система разделения труда в производстве продуктов питания. В области вкусов древняя кухня предпочитала смешение кислого и сладкого, острого и горького, соленого и пресного, она была склонна и к замещению вкуса, когда продукту придавался вкус совершенно отличный от естественного. Еда для древних была чувственным удовольствием, ничего не могло с ней сравниться, она служила средством социализации, как в обществе, так и в семье. За обедом не едят, за обедом общаются. Но еда была и средством дифференциации, бедные питались иначе, чем богатые. Высокая кухня уже отделилась от повседневной, но ей не недоставало автономного пространства. Кулинария у древних уже становится предметом научного осмысления, учение о четырех стихиях, вода, воздух, огонь, земля, почва и законы приготовления правильной, здоровой пищи и не только. Гастрономическая тема процветает также в литературе, в стихах и прозе, упомянутая уже выше кулинарная книга, метаморфозы Апулея, сатирикон Петрония и другие, и в изобразительном искусстве, натюрморты. Как правило, римляне ели три раза в день. Завтракали с восходом солнца лишь хлебом и фруктами. Затем следовал второй завтрак, который обычно состоял из рыбы, яиц, холодного мяса, овощей и хлеба. Плотно есть в середине дня считалось вульгарным. Около четырех наступало время обеда и роскошных перов, которые могли длиться до глубокой ночи. Обед обычно состоял из закуски «густатью», Основной перемены – феркула, буквально кушанье, которые приносились с кухни – она могла включать от трех до семи блюд, в зависимости от щедрости и богатства хозяина. Затем следовал десерт – «Менса секунда». Подробное описание римских перов, задававшихся по самым разным поводам, мы можем найти в Сатириконе Петрония. «Наконец, еда древних сакральна». Она рассматривалась всегда как жертва и как благодать. Даже если не приносили специальные жертвы богам, надо было для их благорасположения бросить в огонь хоть щепотку соли. Об этом писала в свое время Фрейденберг, поэтика сюжета и жанра. И еда моральна. И римляне, и греки осуждали отсутствие меры, чрезмерное обжорство, чревоугодие и излишнюю роскошь. Римские стоики и эпикур призывали, пораживи незаметно, питаться надо просто и полезно.